103. Солнце. Солнце забралось в табакерку, сунуло нос в каждый угол, развалилось на кровати. Стены при дневном свете не фиолетовые, а нежно-сиреневые. И крыши за окном, и не слышно пылесоса, скребущего по кафелю. Свобода. Разве так она представляла это расставание? Разве расставание бывает радостным? Почему ей хочется улыбаться? Ведь все полетело под откос. Марина откинула одеяло, встала, потянулась, на цыпочки подняла. Значит так. Бумаги действуют еще месяц. Пока не ясно, что делать, но можно начать со звонка Аккорту. И сколько денег ему предложить? Да, вчера позвонил Ноэль. Двухминутный разговор ни о чем, легкое стеснение, обошлись без прощаний. Надо попробовать с мадам Бюсон договориться проживание в акации за работу. Самое лучшее случится неожиданно. Вышла из душа, обернулась в большое махровое полотенце, и никакого тебе марш-броска с губкой. Свобода. Крыша напротив окна лоснилась от солнечного света.